Глава двадцать Из мемуаров Воронцова-американца. О превосходстве японских судоремонтных мощностей над нашими я знал, как говорится, из первых рук. Ну, практически. Еще начав готовиться к этой войне, я выделил линии партизанского движения и шпионажа. Вернее, три линии. Во-первых, мы активно задействовали старших братьев для выявления японской агентуры в Порт-Артуре – на наших железных дорогах и во Владивостоке, и Хабаровске. Это нашим жандармам трудно отличить китайца от корейца или японца. А вот сами китайцы таких вычисляли куда результативнее. Похоже, идея переманить китайских революционеров на свою сторону была удачной. Примечание. Она была тем более удачной, что в реальной истории китайские революционеры сами активно работали на японскую разведку. Но Воронцов об этом не знает». Во-вторых, по линии ведомства Николая Ивановича мы вышли на потенциальных корейских партизан и некоторых даже успели подготовить. У корейцев было множество поводов не любить японцев, и даже указ корейского императора об аннулировании всех договоров между Россией и Кореей и выданное им предписание его представителю в России Ли Бом Чжину, выехать из Санкт-Петербурга ничего не изменило. Большинство корейцев было уверено, что император издал этот указ под давлением, что иначе его просто свергли бы с престола. Примечание. В реальной истории японцы заставили корейского императора издать аналогичный указ 19 мая 1904 года. После опубликования этого указа и предписания императора Корджон через французского представителя в Сеуле Виконта Фонтане сообщил русскому правительству, что он в течение трех месяцев сопротивлялся требованию японцев и уступил, убедившись, что дальнейшее сопротивление приведет к свержению его с престола. Но что он по-прежнему всецело предан России и при первой возможности отменит указ, изданный им по принуждению японцев под давлением открытой силы, что предписание Ли Бомджину покинуть Санкт-Петербург было составлено под нажимом японцев и что император желал бы, чтобы его представитель не оставлял свой пост. Партизанское движение в Корее имелось и в реальной истории, хотя имело меньший размах, чем в пространстве романа. Поэтому многие корейцы активно сотрудничали с русской разведкой. А некоторые начали потихоньку партизанить, печатали и расклеивали листовки, нападали на японские отряды и особенно на отдельных японцев. Досталось и японским коммерческим предприятиям. Мы же по мере сил поддерживали корейских партизан деньгами, оружием, боеприпасами, средствами связи и обученными в русских лагерях людьми. Ну и в-третьих, мы решили завести агента на японских верфях, чтобы иметь максимально точную информацию о реальном состоянии флота противника. «Мои структуры промышленного шпионажа в Британии и САС еще в 1903 году получили задание искать кандидатов на вербовку среди японцев, стажирующихся на тамошних верфях и судоремонтных предприятиях. Искали по всем направлениям – слабость к выпивке, женскому полу, деньгам, нетрадиционные сексуальные устремления, приверженность к наркотикам или азартным играм». Кстати, к моему удивлению, но на почве сексуальных извращений, как выяснилось, никого завербовать не удалось бы. В этом времени японское общество, в отличие от европейского, относилось к этому явлению вполне лояльно, примерно как в Европе оставлено во мною будущего. Не все одобряли, но никто не преследовал. Однако одного перспективного кадра выявили. Эксперт по сварке. Наполовину Айн. Такие могли иметь проблемы на национальной почве. Для проверки нашли лояльного Айна в России и свели его с кандидатом в одном из английских пабов. Но вышел облом. Тот пошел на контакт, но заявил, что он не Айн, а Нивх. Просто мать его жила до замужества в селении Айнов на Сахалине и даже назвал в каком именно. Зато наш Айн обратил внимание, что на своего отца японца фигурант обижен, а свою недавно помершую мать Нивху просто обожает». Тут я приказал составить для меня справку по всем этим Айнам и Нивхам. Оказалось, что север острова Сахалин уже множество веков заселен племенами Нивхов, а на юге жили племена Айнов. Основным занятием и тех, и других была рыбная ловля, а охота на морского зверя и собирательство. Жили они обычно отдельными поселениями, но и совместное проживание не было такой уж редкостью. Вот чего я раньше не знал, так это что по Асимутскому тракту 1855 года Сахалин был признан совместным неразделенным владением Российской империи и Японии. С Санкт-Петербургским договором 1875 года Россия получила в собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии все северные Курильские острова. Как раз незадолго до рождения нашего Нивха. Похоже, его мать и правда была Сахалина и покинула остров с чиновником японской администрации. Я запросил подробности, и вскоре в указанную деревушку Айнов прибыли люди, чтобы собрать дополнительные сведения. Уж не зная, как они там действовали, лестью, подарками, посулами или угрозами, денег я выделил немало, так что могли и всю эту деревню скупить. Но им поначалу изложили легенду о том, что японцы, где по беспределу дань с деревни требовали, убили несколько человек, а указанную девушку увели с собой. Но потом удалось несколько человек подпоить, и выяснилось, что девушкой сама деревня от японцев и откупилась. А погибший был всего один Нивх, жених этой девушки. Тут мы решили, что с этим можно работать. Выделили еще денег, специалистов, чтобы поднатаскали, и... Через некоторое время уже в Японии нашего фигуранта нашел дядя. Да, его настоящий дядя Нивх Сахалина. Крепкий еще мужичок, лет сорока с небольшим, рассказал, что Де выполняет наказ своей недавно умершей матери, то есть бабушки фигуранта, разыскать дочку укровиночку и детей ее, узнать, каково им там, на чужбине. А потом загрузил легенду про сожженную деревню и похищение его родной старшей сестренки японцами. Дескать, сам все видел, даже ранен был, и шрам показал. А наш кандидат на вербовку вдруг поплыл и расчувствовался. Выпили они тогда с дядей крепко, вот он и разговорился. Оказывается, мама ему призналась, что японец ему не родной отец. И про убийство жениха, настоящего отца ее ребенка, и про нападение на деревню, и про похищение. В общем, его сторона истории не противоречила легенде, изложенной дядей, а потому вызывала доверие. Отчима своего, считавшегося по документам отцом, он еще с детства не любил. А тут и вовсе возненавидел. А его дядя, по подсказкам опытных кураторов, сумел эту ненависть своими рассказами развернуть. И теперь наш агент ненавидел уже саму императорскую суть Японии и мечтал о ее разрушении, не Японии, но империи, ее милитаризма и колониализма. И готов был на это жизнь положить. Даже предложил своему куратору взорвать какой-нибудь броненосец. Отговорить его удалось с огромным трудом. Он то и дело возвращался к этой идее. Вот так у нас и появился свой человек на верфях Сосебо. И не кто-нибудь, а один из руководителей сварных работ. Так что у нас имелась весьма точная информация о состоянии дел и с повреждениями японских кораблей и с их ремонтом. И даже рисунки, весьма похожие по своей точности и подробности на фотографии. Поэтому о предстоящем выходе из кадры Тога в море мы знали еще за неделю до того, как он случился. Вот только противодействовать ему было нечем, наши корабли еще ремонтировались. Приказ Макарова был выполнен. В сражении на Цинжоуских позициях с нашей стороны участвовали все наличные войска. То есть 18 тысяч человек, а не половиной тысячи, как это предполагалось ранее. Мне кажется, что в прошлой истории так и случилось. Вот нашим и пришлось отступить к Порт-Артуру, отдав эти квантунские фермопилы противнику. Массированное и неожиданное применение минометов, гранатометов, ручных гранат в тесных условиях городского боя привело к тяжелым потерям японцев». В результате в первом сражении японцы потеряли полторы тысячи человек только убитыми и около пяти тысяч ранеными и пленными. Ровно неделю спустя, 6 июня, Оку сделал вторую попытку. Пытался подавить минометы артиллерийским огнем, однако тактика применения минометов и выбор огневых позиций сделали это решение не особенно эффективным. Итог – около трех тысяч убитыми с японской стороны. Но Ги оттянулся от цинджоуских позиций на несколько верст и подождал, пока ему пришлют подкрепление. Макаров, в свою очередь, вызвал к себе Стеселя, Белого и фон Фока и задал вопрос, реально ли удержать позиции. Стессель и Фок категорически отрицали такую возможность, а Белый заявил «удержим с Божьей помощью». Итогом стало отстранение Стесселя и фон Фока. Лично я считал это удачей. Судьбы фон Фока в нашей истории я не ведал, а вот то, что Стейсель сдал порт Артур японцам, помнил прекрасно. Противник получил подкрепление, и 27-29 июня в результате трехдневного сражения у Цинджоуских позиций произошел третий разгром японцев. Суммарно они имели около 25 тысяч потерь. Генерал, Ноги Мэри Суки и еще около дюжины членов командования покончили с собой, чтобы смыть позор». А новое японское командование отвело войска и заняло оборону, блокируя сообщение Порт-Артура с материком по железной дороге. И тут Макаров демонстративно вывел флот из Порт-Артура, показывая, что у него все корабли в строю. К этому моменту удалось вернуть в строй даже от и крейсер Палада, И флот начал обстрел японских позиций. Действия носили именно демонстративный характер. Всего было сделано по 3-4 выстрела из орудий главного калибра и по дюжине выстрелов из 6-дюймовок. Попытки японцев сорвать управление боем постановкой радиопомех или, как тогда говорили, забить связь искрой, не увенчались успехом. Искровые станции накрывали помехами широкий диапазон, но наши радиостанции были мощнее и лучше выделяли сигнал на рабочей частоте. Поэтому, хоть помехи и мешали, но связь все равно работала. Кроме того, торпедные катера, численность которых успели не только восстановить, но и довести до 20, а также придать им более быстроходный лидер, провели атаку на коммуникации японцев между Чемульпо и Устьем Ялу. Японское флотское командование получило команду разобраться. «Беломорск – большая химическая аудитория Беломорского университета». 25 июля, 7 августа 1904 года, воскресенье после обеда. На этот раз доклад делал сам Тищенко. Он старался быть кратким и лаконичным. Новое сражение началось с того, что Тога, исполняя приказ разобраться с русским флотом, вышел всем своим флотом к Порт-Артуру и начал курсировать невдалеке. Однако адмирал Макаров приказал не обращать внимания и безразлично пояснил, «Пущай, уголь жгут, супостаты». Тогда Тога был вынужден уйти на Элиоты, где у него базировались угольщики для дозаправки кораблей. Макаров вывел в море корабли. Таким образом, перед адмиралом Тогов стала неприятная необходимость идти назад. Причем с ограничением в скорости, потому что на полные хода у него просто не хватило бы топлива. Торпедным катерам была отдана команда «идти в дальний и ждать». Олег Викторович отпил немного воды и продолжил, показывая места на карте. Вечером 8 июля эскадры броненосцев начались сражения примерно в 15 морских милях от Порт-Артура. Сражение продолжалось до полной темноты, потом эскадры начали расходиться. Уходя в Порт-Артур, адмирал Макаров отдал торпедным катерам приказ на атаку, а адмирал Тога снова двинулся к Элиотам за углем. Часть кораблей получили попадания, к тому же японцы были вынуждены экономить уголь, поэтому к островам они подошли, когда начало светать. Торпедные же катера, пользуясь своей высокой скоростью, обогнали японские броненосцы и встретили их у Элиотов. Слушатели зашевелились. Экипажи торпедных катеров были признанными героями этой войны для всей России. Впрочем, в самом Беломорске дела Семецкого и его людей уважали даже больше – Олег Викторович отпил еще немного воды и продолжил. Первыми в бухту, где была запланирована перебункировка угля, ползли самые поврежденные из японских кораблей. И тут их атаковали наши торпедные катера, после чего ушли вдоль берега. О потерях катерников пока не сообщается. Японцы потеряли два боевых корабля и один пароход с углем. По сообщениям для прессы один из них затонул неглубоко, предположительно его можно поднять, второй же затонул на большой глубине. Кто-то было заорал «Ура», но на него зашикали. Видно было, что Тищенко собирается продолжить. Японцы продолжили перебункировку угля и попытались вернуть в строй корабль, выбросившийся на мель. Однако русская эскадра с утра развела пары и с рассветом вышла к Элиотам. Из-за повреждений, полученных накануне, добирались они около шести часов. Ввиду перевеса русских, адмирал Того был вынужден бросить затонувшие корабли. Он обменялся с эскадрой Макарова несколькими залпами и ушел в Сосебу, пользуясь превосходством в эскадренной скорости. Тут уже несколько человек заорали «Ура!» и «Виват!». Чуть погодя, к ним присоединилось большинство присутствующих. Дав откричаться, докладчик продолжил все в том же лаконичном стиле. Вернувшись в Сосебо, японцы встали на ремонт. Нашим кораблям удалось все же подлатать японский корабль, откачать воду, снять его с мели и отбуксировать его в Порт-Артур. Пришлось именно буксировать, так как котлы и механизмы были выведены японцами из строя. В целом поставить этот броненосец под русский флаг удастся не скоро. Тем не менее, у русского флота появился первый трофей этой войны. Пришлось переждать новые крики восторга среди слушателей. После этого японцы начали отводить войска от цинжоуских позиций к Бидзиво. 17 июля Макаров снова вышел в море всем флотом и пошел к Бидзиво, где громил артиллерийским огнем береговую инфраструктуру японцев, склады и прочее. Так что японцы, отведенные от цинджуских позиций, добравшись до Бидзио, поняли, что эвакуации морем не будет, нормального снабжения тоже. После чего они начали, медленно все больше теряя облик армейского подразделения, грабя крестьян и, перебиваясь реквизированной провизией, двигаться в сторону Ляояна. Интересно, чего они ожидают? Там ничуть не слаще, снабжение-то прекратилось. В зале раздались смешки. Между тем Макаров от Адбидзио двинулся к Ялу. Флот и там тоже разгромил все, до чего смог дотянуться. Противник даже начал вести огонь по кораблям из полевых орудий. А 19 июля флот подошел к Чемульпо и блокировал его, требуя от боевых кораблей японцев покинуть нейтральный порт. Напоминаю, что официальная позиция России по данному вопросу заключается в том, что указ императора Каджона о разрыве отношений с нами издан под давлением и силы не имеет». В зале снова зашумели, комментируя этот момент. Многие из слушателей по молодости лет считали, что не к лицу императору уступать даже самому сильному нажиму и лучше быть свергнутым с престола, а то и убитым, чем совершать поступки, о которых сожалеешь. Причем первыми к Чимульпо подошли крейсера Порт-Артурской эскадры. Японцы, думая, что там только крейсера, направили к Чемульпо Камимуру. И в это время, согласованно, из Владивостока вышли крейсера Владивостокской эскадры и пошли к Фусану, начав там резню ровно в тот момент, когда Камимура ушел за пределы уверенного приема радиосигнала. Было потоплено несколько транспортов и один авизо. Снова одобрительные выкрики в зале. Камимура, обнаружив броненосца Макарова, повернул назад в Японию. Однако адмирал Макаров двинулся за ним следом. На встречу вышел адмирал Тога с целью не допустить объединения Порт-Артурской и эскадры с Владивостокской. У острова Квельпарт Тога соединился с Камимурой. Тут Тищенко показал острова на карте. Ввиду позднего времени битва у острова Квельпарт началась 20 июля. Бой был тяжелым. Наш флот потерял три броненосца, а японцы два. Точнее, в самом сражении счет был равным, просто потом один наш не смог из-за полученных повреждений дойти до Порт-Артура. Сражение прекратилось из-за подхода Владивостокской эскадры крейсеров, которые потом были вынуждены сопровождать наших до Порт-Артура. Тут слушатели загомонили. Но Олег Викторович, возвысив голос, продолжил. К тому же, будто этого было мало, на входе в гавань крейсер Палада наскочил на японскую мину. «Вот такие дела, братцы-сестрицы!» Из мемуаров Воронцова-американца После доклада адмирала Макарова о состоянии кораблей в верхах был сделан вывод, что исчерпаны все силы, следующий выход в море будет выходом на смерть. В результате был отдан приказ, выбрав подходящий момент, перевести корабли во Владивосток. Дальше он совершил блестящий отвлекающий маневр. Крейсера загрузились углем и вышли к Даньдуну и затем к Чемульпо. 15 августа Камимура получил приказ деблокировать Чемульпо. Однако одновременно Макаров вывел оставшиеся в строю броненосцы к Чемульпо, после чего, оставив у Чемульпо крейсера, двинул во Владивосток. При этом японцы по радио получали подтверждение, что русские продолжают блокировать Чемульпо. Японцы обнаружили уход Макарова только когда его корабли проходили Цусиму, но тогда уже поздно было их перехватывать. Камимура бросился к Чемульпо, чтобы прищучить хотя бы крейсера, но они уже ушли. В итоге создалась патовая позиция. С одной стороны, в Желтом море снова господствовал японский флот. Пусть и старье, но противопоставить ему нам было нечего, только торпедные катера, миноносцы доминный да минный заградитель «Амур». В этой войне он себя не прославил, но выставленные им мины делали для обороны не меньше, чем береговые батареи, например. Для того, чтобы японцы не маячили, ввиду Порт-Артура или Дальнего, этого вполне хватало, но вот дальше все было под их контролем. Под этим прикрытием японцы снова развернули наступление на ляо -Ян и даже захватили Инкоу. С другой стороны, цинжоуские позиции так окрепли, что японцы даже не пытались их штурмовать – и русские сухопутные войска продолжали постепенно усиливаться. Уже на начало сентября наши силы превосходили японские и под Ляояном, и на участке фронта вдоль ветки Даньдун-Мукден. Да, японцы могли еще некоторое время снабжать их, они постепенно теснили наши войска, но опять же они уже выскребали последние, и с пополнением начинались проблемы. А у русских воевала фактически армия мирного времени». Да, локальные японцы сильнее, но 19 сентября из Либава вышла в поход эскадра Рождественского, существенно превосходящая и нынешнюю японскую, и даже то, что они могли успеть прикупить и вооружить. Японцам не хватало и обученных команд. Хоть они и спасали своих моряков по мере сил, но потери были очень значимы. Даже если бы они закупили у кого-то корабли, им пришлось бы добирать чисто формальными подданными тайваньскими моряками-китайцами что ясно говорит о возможном качестве команд. То есть они и так глубоко влезли в долги, но для них было неразрешимой проблемой добиться хотя бы формального равенства с новой эскадрой. Да и отступление Куропаткина под Ляо Яном в конце сентября было явно предпринято от повышенной осторожности. Он по-прежнему не желал рисковать и нести потери, хоть его за это многие и ругали. Кстати, хоть японцы всемерно раздували свою вторую сухопутную победу, но по факту ими тут нечем хвастать. Попытка японцев высадить десант на Сахалин также провалилась. Туда уже перебрался Семецкий со своим отрядом, который реформировал местные партизанские отряды, исправив основные ошибки. Партизан раздробили на мелкие мобильные отряды, снабдили пулеметами и минометами, создали большое количество схронов и тайников с продовольствием, медикаментами и боеприпасами, выделили радиосвязь. Так что из трех попыток десантирования относительно удалась только одна. Вдали от населенных пунктов, причем в ходе марша к Южно-Сахалинску, японский десант был настолько измотан атаками партизан, что объявление о перемирии было воспринято ими с огромной радостью. Разоружаться не отказались, да мы пока и не настаивали. Пока что они жили отдельным лагерем, а мы поставляли им продукты, не забывая выставлять счета японской стороне. Получилось, что стратегически японцам нечем крыть, и они начали переговоры. В октябре 1904-го объявлено перемирие. Эскадру Рождественского, уже вышедшую из Либавы, вернули назад».